Среди пассажиров у нас на судне была маленькая мама с маленьким ребенком, и мама и младенец были веселые, миловидные, с ясными глазками, на них приятно было смотреть. Маленькая мама возвращалась из Нью-Йорка, где долго прогостила у своей больной матери, а из Сент-Луиса она уехала в состояние, о котором мечтает каждая женщина, искренне любящая своего повелителя. Ребенок родился в доме бабушки, и молодая мать целый год не видела мужа, к которому теперь возвращалась, расставшись с ним спустя месяц или два после свадьбы. И уж, конечно, на свете не бывало маленькой женщины, исполненной больших надежд, нежности, любви и тревоги, чем эта маленькая женщина. Целый день она размышляла, придет ли он на пристань, и получит ли он ее письмо, и узнает ли он малютку при встрече, если она отправит его на берег с кем-нибудь другим, чего сказать по правде было трудно ожидать, принимая во внимание, что он еще никогда не видел своего ребенка. Но молодой матери это казалось вполне возможным. Она была таким бесхитростным маленьким созданием и так вся светилась и сияла радостью и так простодушно выкладывала то, что было у нее на сердце, что остальные пассажирки прониклись живейшим интересом к делу. Капитан же... Он узнал об этом от своей жены. Оказался удивительным хитрецом, могу вас уверить. Всякий раз, как мы встречались за столом, он как будто по забывчивости осведомлялся, будет ли кто-нибудь встречать ее в Сент-Луисе, и думает ли она сойти на берег в тот же вечер, как мы туда прибудем. Он-то лично полагал, что она предпочтет переночевать на судне, и отпускал немало других шуточек в том же роде. Была тут одна маленькая сухонькая старушка, с лицом как печеное яблоко, которое не приминуло усомниться вслух в верности мужей за время слишком длительной разлуки. И была тут еще одна дама с маленькой собачкой, достаточно старая, чтобы морализовать насчет непрочности человеческих привязанностей, и однако не такая старая, чтобы не понянчить иногда малютку или не посмеяться с остальными, когда маленькая мама называла его именем отца, и от полноты душевной задавала младенцу всевозможные фантастические вопросы, касавшиеся папаши. Когда до места нашего назначения осталось не более 20 миль, малютку пришлось уложить в постель, что оказалось просто ударом для маленькой мамы, но она это перенесла все с тем же добродушием, повязала платочком голову и вышла с остальными на палубу. А там, каким она стала оракулом, как перечисляла места, мимо которых нам предстояло проезжать, и как подшучивали над нею замужние дамы, и как охотно к ним присоединялись незамужние, и какими взрывами смеха встречала каждую шутку маленькая мама, которая также быстро могла бы расплакаться. Наконец, вот они, огни Сент-Луиса, а там вон пристань, а тут исходни, и маленькая мама, закрыв лицо руками и смеясь пуще прежнего или делая вид, что смеется, бросилась к себе в каюту и там заперлась. Не сомневаюсь, хоть я и не мог видеть этого, что в очаровательной непоследовательности своего волнения она заткнула уши, чтобы не слышать, как он спрашивает о ней. Потом на борт хлынула большая толпа, хотя корабль даже не успел стать на якорь, а все еще блуждал среди других судов, выбирая место для стоянки. И все искали глазами мужа, и никто не мог найти его. Как вдруг среди нас, одному Богу известно, как она здесь очутилась, мы увидели маленькую маму, которая обеими руками крепко обняла за шею славного, симпатичного молодого крепыша, и вот... Мгновение спустя она уже чуть не хлопает в ладоши от радости, вталкивая мужа через маленькую дверцу в свою маленькую каюту, чтобы он посмотрел на спящего младенца. Мы направились в большой отель под названием «Дом плантатора». Строение, похожее на английскую больницу, с длинными коридорами и голыми стенами, в которых над дверьми, ведущими в номера, сделаны отверстия для свободной циркуляции воздуха, В нем было великое множество постояльцев, и когда мы подъехали, такое множество огней сверкало и сияло в окнах, освещая улицу внизу, словно здесь устроили иллюминацию по поводу какого-то праздника. Это прекрасное заведение, и его хозяева самым щедрым образом заботятся об удобствах своих гостей. Однажды, когда мы с женой обедали вдвоем в нашей комнате, я насчитал на столе сразу 14 блюд. В старой французской части города улицы узкие и кривые, у некоторых домов причудливый и живописный вид. Они построены из дерева, перед окнами шаткие галереи, на которые поднимаются с улицы по лестнице, или точнее стремянки. Есть в этом квартале забавные маленькие цирюльни и кабачки, и масса нелепых старых построек с подслеповатыми оконцами, какие встречаются во Фландрии. В некоторых из этих странных обиталищ с мансардами и слуховыми окошками сохранилось нечто от французской манеры пожимать плечами, и кажется, что скособочись от старости они еще и голову склонили набок, будто выражая крайнее удивление по поводу американских новшеств. Вряд ли надо говорить, что эти новшества представлены доками, складами и только что отстроенными зданиями, высящимися со всех сторон, а также большим количеством обширных планов, которые пока что находятся в процессе осуществления. Дело все же продвигается, и некоторые очень хорошие дома, широкие улицы и облицованные мрамором магазины уже почти закончены, так что через несколько лет город, несомненно, станет куда лучше, хотя изяществом и красотой вряд ли сможет когда-либо соперничать с Ценцинати. Здесь преобладает римско-католическая вера, завезенная первыми французскими поселенцами. Из общественных учреждений следует упомянуть иезуитский колледж, женский монастырь Святого Сердца и большую церковь при колледже, которую как раз строили, когда я был в городе. Ее предполагалось осветить 2 декабря следующего года. Зодчий этого здания – один из отцов иезуитов, преподающих в колледже, и работы ведутся единственно под его руководством. Орган они выписали из Бельгии. Помимо этих заведений имеется еще римско-католический кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия, а также больница, построенная щедротами покойного горожанина из числа прихожан этого собора. Собор посылает к индийским племенам миссионеров из своего капитула. Унитарная церковь в этой глуши, как, впрочем, и во многих других местах Америки, представлена джентльменом высоких достоинств. У бедняков есть немало оснований благословлять эту церковь и поминать ее добром. Она поддерживает их, способствует делу разумного просвещения не из каких-либо сектантских или эгоистических интересов. Она либеральна в своих действиях, снисходительна и доброжелательна.